Обдать резкой речью неловкого поклонника, изумить быстротой ума всю гостиную, чтобы кто-нибудь из угла закричал «Браво! Браво!» В ней даже есть робость, свойственная многим женщинам. Она, правда, не задрожит, увидев мышонка, не упадет в обморок от падения стула, но побоится пойти подальше от дома, своротит,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 Да, это все знают многие, но многие не знают, что делать в том или другом случае, а если и знают, то только заученные, слышанные и не знают, почему так, они иначе делают они, сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины».